Я потом много поздней от нечего делать, занимаясь психологией и читая тавистокские лекции Карла Юнга, с удивлением обнаружил то, что для современной психологии вовсе не секрет. Эмоции, несмотря на бытующее мнение, есть вещь сугубо рациональная, такая же рациональная, как мышление. Мало того, они в человеческом эго расположены на одной плоскости, Мало того, они разновекторны. Чем больше эмоций, символизма, как части эмоционального, ассоциативного ряда, вот чем больше эмоций в человеке, тем меньше в нем мышления. Как только убираешь эмоции и пытаешься перевести разговор в прямо противоположную сторону к мышлению, все, на этом все споры кончаются. Меня недавно поразил, в связи с этим, мой близкий друг. Может быть, лучший барабанщик в этой стране — Лешка, который упорно мне втюхивал одну книгу почитать. Не помню, кто написал, но книга эта на слуху. код да Винчи. Дэн Браун написал. Вот точно, Дэн Браун. Я ему говорю, Леха, пойми, я не хочу ее читать. Он мне, да там такие факты... Я ему говорю, «Ну, например». Он мне так серьезно отвечает, «Ну, ты знаешь, например, что современный перевод Библии не точен?» Я говорю, «Знаю». Он так удивленно, «А знаешь, мол, что существует не четыре Евангелия, а несколько десятков?» Я говорю, «Знаю». Но каноническими считаются лишь написанные апостолами, ибо только они получили Дух Божий проповедовать, исцелять, разговаривать на многих языках. Все остальные Евангелия — суть апокрифическая билетристика. Он так репу почесал и говорит, «Ну а ты знаешь, что понятие креста не было при Иисусе, что крест, как символ веры, появился через триста лет?» Я говорю, «Знаю». В 325 году нашей эры на Никейском Вселенском соборе. Он мне... Нет, ну ты все равно почитай. Я ему говорю, зачем? Все факты, которые ты мне изложил, и о которых по глупости церковных иерархов молчали столько лет, мне известны. Мало того. Все, кто интересовался вопросами библейских текстов, знают это. «Нет, ну ты все равно почитай, там это так преподносится». Так вот самое главное, Александр, я после этого разговора с ним вдруг поймал себя на мысли, что я ведь Лехе это все рассказывал. Но все эти факты рассказывал, без эмоций, конечно, опираясь только на науку, да на ранние библейские тексты. Он не запомнил, а прочитал билетристику с этими же фактами, И тут же у него в голове осело это, вместе со всей чушью, которую мелет в этой книге автор, пытаясь выдать некоторые малоизвестные факты за некое откровение, которые, по большому счету, уже давно не являются секретом. Еще немного, и появится секта Кадавинчисты. Вот так это на эмоциях все и работает. А еще, конечно, пустая душа. Дьявол приходит только в пустые души. В души, где есть Бог, он не приходит. Видимо, Михаил — это все знак нашего времени. Бесконечное появление мессий и пророков новой веры, разного рода чудотворцев. В Питере вновь заговорил Кашпировский. Григорий Гробовой, как известно, пообещал воскресить детей Беслана. В Сибири свой сибирский мессия Виссарион, со своими ближайшими помощниками. Вернувшись в редакцию своей газеты, я проверил информацию о залежах урана в горе Сухой. И как я и ожидал, это оказалось правдой. Значит, все так и оказалось. Значит, я был прав. Вот истинная причина. Мой главный редактор был просто счастлив после того, как я положил ему на стол материал. Он был опубликован немедленно. Я тут же получил место помощника главного редактора и отдельный кабинет. Теперь карьера начинала идти в гору. Единственное, что только омрачало мою жизнь, это смерть Наташи. Особого резонанса мое расследование не имело. Этот материал утонул в новом скандале. В Москве вовсю разгорался уже новый скандал, Который уже шумел на всю страну с новым очередным мессией и воскресителем душ Гробовым. Буквально через пару дней мне в кабинет принесли открытое письмо от издательства Запасный выход с предложением присоединиться к тем подписям, которые под ним значились. Письмо было адресовано к новому мессии Гробовому. В письме было написано.